Глава шестнадцатая. Антон. Настя уложила Иру спать, и с этого момента наш номер превратился в штаб по подготовке к космическому полету. Только вместо ракеты я. Белова нервно расхаживала по гостиной, заламывая руки и выдавая мне инструкции со скоростью пулемета. «Дверь в спальню оставьте приоткрытой на случай, если Иришке приснится что-то, и проверьте, не раскрылась ли она. И если проснется и захочет пить, там на тумбочке стоит бутылочка с водой». Ни в коем случае не давайте пить холодную воду, а то горло простудит и... Я сидел на диване, слушая этот бесконечный поток и чувствовал, как мое терпение подходит к концу. С одной стороны это было до абсурда трогательно, с другой чертовски раздражало. Настя давала мне указания, как обращаться с шестилетним ребенком, словно иришка инопланетянин. Настя, прервал я ее наконец. Иди уже. А? Она замерла, глядя на меня с таким выражением лица, будто оставляла дочь в вольере со львом, а не со взрослым ответственным мужчиной. «Дадите ей печенье с молоком после сна», — выдавила она, словно это была самая важная инструкция из всех. «И проследите, чтобы босиком не бегало пол прохладный». Это было последней каплей. Было ясно, как день. Она мне не доверяла. Во мне бушевало противоречие. Часть меня злилась на это недоверие, а другая более глубокая и неузнаваемая, Понимала ее, понимала этот животный материнский страх. Облажаться я не имел права, да и не собирался. Господи, да что может случиться в самом-то деле? Печенье, молоко, носки, понял. Принял к сведению. Оттарабанил, я подходя к ней. Все, иди. Настя открыла рот, чтобы возразить, но я был быстрее. Взял ее за плечи аккуратно, но неумолимо развернул к двери. Антон Павлович. Антон. Поправил я ее, открывая дверь. «Отдохни как следует и не смей возвращаться в плохом настроении». Последнюю фразу я произнес уже тогда, когда Настя оказалась в коридоре. Она обернулась, чтобы сказать что-то еще, но я мягко и решительно прикрыл дверь, щелкнув замком. Наконец-то. Я прислонился к двери и выдохнул. Господи, это было утомительнее, чем любая презентация для инвесторов. Я заглянул в спальню, оттуда доносилось ровное спокойное дыхание Иришки и лично убедился, что все прекрасно. Вернувшись на диван, огляделся. Огромный, роскошный номер вдруг показался мне невероятно пустым и тихим без нервной энергии Насти. На столе лежал планшет Иры, на полу ее плюшевый олень. Весь этот хлам, который немного раздражал, сейчас казался уютным. Я включил ноутбук и занялся работой. Где-то через полчаса мне начали приходить СМС из банка о списании средств. Одна, вторая, третья, четвертая... «Что там Белова делает, чёрт побери? Я уже начал волноваться за свой банковский счёт. Она разорить меня решила? А ведь я только ее за талию потрогал. Что же будет, когда мы переспим? Никаких денег не напасешься. «Может, Белову ограбили? Украли карту?» Я не знал, что и думать. Тишину разорвал не звонок телефона и не новый СМС, а тихий сонный голосок из спальни. «Дядя Босс, я проснулась!» Все мысли о списаниях, суммах из салонах красоты мгновенно испарились. Я отложил ноутбук и вошел в спальню. Иришка сидела на кровати, потирая кулачками глаза, вся растрепанная и розовая отосна. сна. «Проснулась», — констатировала я, чувствуя себя немного нелепо. «Хочу пить», — сказала она, и я с облегчением вспомнил про бутылочку на тумбочке. Один из пунктов из инструкции Насти был выполнен. Я подал малышке воду, и она сделала несколько глотков и тут же оживилась. «А печенье с молоком можно?» Пункт два пронеслось у меня в голове, это было похоже на прохождение квеста. «Можно», — сказал я с той же серьезностью, с какой обычно утверждал бюджет. Но сначала надень носки. Она свесила ноги с кровати, и ее босые пятки коснулись прохладного пола. И я вспомнил тревожный взгляд Насти. «Проследите, чтобы босиком не бегало, пол холодный». «Стой!» скомандовал я, и Ира замерла. Я нашел ее розовые с кружебными мажетами носочки. «Давай ножку». Она протянула ногу, и я, присев перед ней, с непривычной осторожностью натянул сначала один носочек, потом другой. Процесс оказался на удивление медитативным. Ее нога была такой маленькой, словно игрушечной. «Готово», — протянул я, довольный собой. «Теперь печенье». «Мы пошли на кухню номера». Я разогрел молоко в микроволновке и поставил перед Ирой тарелку с печеньем. Она устроилась на высоком барном стуле, болтая ногами в своих розовых носках, и с удовольствием принялась уплетать угощение. Я сидел напротив с чашкой кофе и наблюдал за ней. И затем как на мою карту продолжали падать новые финансовые удары. Но сейчас это казалось неважным. Гораздо важнее было следить, чтобы она не пролила молоко на свой розовый костюмчик. «Вкусно?» – спросил я. «Угу». Uh -huh. Она кивнула, и у нее над верхней губой осталась смешная молочная полосочка. «Будешь?» Она протянула мне печенюху, и я с удовольствием съел ее. Иришка, доев печенье, сползла со стула, подошла ко мне и обняла за ногу. «Спасибо, дядя Босс!» Я погладил ее по растрепанной макушке и в груди заныло что-то теплое и странно приятное. «Черт побери, похоже, я окончательный и бесповоротно лип!» «Чем займемся?» Спросила девочка. «Я буду работать, а ты посиди тихонько, порисуй там мультики, посмотри». «Это скучно. Может, пойдем погуляем, посмотрим, кукол в магазине». «Хитрая какая. Хочет потратить мои деньги те, что ее мать не успела? Настоящая женщина растет. «Да нет, мне не жалко было денег на игрушки, просто было лень куда-то тащиться без Насти». «Мама запретила нам выходить из номера», — соврал я. Я такого не слышала, с серьезным видом парировала Ира. Ты просто спала уже, продолжил я свое вранье. Так что давай дождемся маму. Ира посмотрела мультики, порисовала, и ей, как любому нормальному ребенку, обладающему энергией маленького реактивного двигателя, стало скучно. Давай, в прятки! объявила она, подпрыгивая на диване. «Ну ладно, давай. Легко согласился я, наивно полагая, что в стандартном гостиничном номере, пусть и люксе, спрятаться особо негде. Я отправился в туалет, громко считая до десяти. За моей спиной послышался топот и довольный хихик. Сделав свои дела, я начал искать. Заглянул за диван, под кроватью, в гардероб, в душевую. Пусто. Я начал подозревать, что имею дело с гением камуфляжа. «Иришка, а ты где?» — крикнул я уже с легкой ноткой беспокойства. «Тишина!» «Ира, довольно шутить!» Мой голос стал твёрже. Я отодвинул тяжелые шторы. Никого. Заглянул на балкон. Пусто. Холодная волна страха пробежала по спине. Я прочесал номер еще раз, заглядывая в места, куда, казалось бы, невозможно втиснуться. Ничего. «Ирина!» — закричал я уже по-настоящему громко. «Тишина!» Я выскочил в коридор, он был пустым и длинным. Я пробежал его из конца в конец, заглядывая в ниши, где стояли тележки для уборки. Ничего. Боже, я потерял ребенка. Мысль ударила с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Я представил лицо Насти, ее глаза, полные ужаса и обвинения. Белова меня убьет. Но это было еще ничего. Сущая фигня по сравнению с тем адским вихрем вины и страха, что крутился у меня внутри. И я был готов на все. Простить Насте все ее хитрые траты с моей карты, купить Иришке все куклы в мире, все платья тысячу розовых пуховиков, отдать все свои деньги, всю свою компанию. Все. Лишь бы только Ирочка нашлась, лишь бы она была жива и здорова. Я стоял посреди коридора совершенно беспомощный, с мокрым от холодного лбом, и не знал, что делать. Стучать во все двери, поднимать на ноги всю гостиницу, вызывать полицию — Звонить Насти и подписывать себе смертный приговор, что, черт возьми, делать?